Глава девятнадцатая Горло сдавило, запирая ее голос внутри, загоняя слова в угол, пока они не сдались и не разлетелись в дребезги. Она могла только смотреть на сообщения, распутывать их и складывать обратно, пока они не обретали какой-то смысл. «Привет, Пипа! Теплее!» Первым пришел в себя Конор. Это как понимать, Пипа! Ей странно было видеть свое имя в сообщении, словно пять букв изменили форму и потеряли смысл в руках незнакомого человека. Человека, который был меньше, чем в миле от нее. Ну, только и могла ответить она. Она знала, что ей написала «ты». Голос Рави призывал Пипу вернуться к действительности. «А что означает «теплее»?» — спросил Конор. «Что поиски Джейми идут в верном направлении», — предположила Пипа вслух, а про себя подумала. «Или что мы ближе к выяснению того, что с ним случилось?» Звучит похоже, но разница существенная ясно одно кем бы ни была эта лейла ей все известно еще и смайлик поставила пробормотал рави выйдя из ступора пипа взялась за дело так нужно что то ответить сказала она уже печатая кто ты где джейми какой смысл притворяться лейла явно их опережала пипа нажала отправить но появилось окно с ошибкой. Пользователь не найден. «Нет!» не — прошептала Пипа. «Нет-нет-нет-нет-нет!» Она вернулась на страницу Лейлы, однако профиль почистили. Фотография и описание еще отображались, остальное пропало. Взамен висела надпись «Нет сообщений», и появился баннер вверху приложения, гласящий Пользователь не найден. Нет! Пипа не скрывала гнева. Она удалила аккаунт. Что-что? не понял Конор. Она пропала! Рави поспешил к ноутбуку Пипы и обновил страницу Лейлы Мид в Фейсбуке. Запрошенная страница не найдена. Ах ты ж, в Фейсбуке ее нет! И в Тиндере! констатировала пиппа проверив приложение ее нигде нет в комнате повисла липкая тишина она все знает не так ли тихо произнес рави лейла знает что случилось с джейми конор схватился руками за голову и глядя в пол произнес не нравится мне это ох не нравится «Мне тоже», — пробормотала Пипа. Провожая Рави, Пипа одарила подошедшего попрощаться отчима фальшивой улыбкой. «Ну что, записали обновление?» — спросил Виктор, аккуратно похлопывая Рави по спине. Так отчим прощался только с ним. «Ага», — ответила Пипа, — «как раз загрузила». Конор ушел домой больше часа назад, договорившись с Пиппой завтра в школе спросить мистера Кларка о Лейле. Хотя она и пропала из социальных сетей, ее знакомство с учителем давало какую-то надежду на продолжение расследования. А после ухода Рави Пиппа собиралась записать результаты их попытки пообщаться с Кэтфишером закончить редактирование взятых днем интервью и опубликовать их в первом эпизоде второго сезона. «Спасибо за ужин, Виктор!» — поблагодарил Рави, еле заметно подмигнув Пипе. Она подмигнула в ответ. Открыв дверь, Рави услышал чей-то возглас и тоже охнул от неожиданности. Пипа выглянула посмотреть, в чем дело. На пороге, так и не успев постучать, стоял Чарли Грин, Рыжеволосый зеленоглазый сосед с их улицы. «Привет, Рави и Пипа!» Чарли неловко махнул рукой. «Добрый вечер, Виктор!» «Здравствуй, Чарли!» Нарочито громко и радушно ответил хозяин дома, придав голосу интонацию, предназначенную исключительно для гостей. По счастью, Рави давно перешел в другое качество и гостем уже не считался. «Чем могу помочь?» «Прошу прощения», — Чарли немного волновался. «Понимаю, что уже поздно и завтра в школу, но я...» Он умолк неотрывно, глядя Пиппе в глаза. «Тут такое дело...» пипа я увидел в газете объявление о пропаже Джейми Рейнельдса и должен тебе кое-что показать». Чарли заверил, что дело не займет больше 20 минут и Виктор отпустил Пипу к нему ровно на это время. Пипа и Рави шли за соседом по погружающейся в сумерки улице, а оранжевые фонари бросали на дорогу чудовищные тени. «Понимаете», — объяснял Чарли, шагая по усыпанной гравием дорожке перед его домом, «у нас дверной звонок со встроенной камерой. Мы с Флорой много переезжали», «Раньше жили в Дартфорде, и к нам несколько раз залезали воры. Ну, мы и установили звонок с камерой для спокойствия Флоры, да так и привезли его с собой в Килтон. Здесь спокойно и все такое, но я подумал, бережёного Бог бережет. Так почему бы не поставить этот звонок и здесь?» Он указал нам маленькую черную коробочку, прикрепленную над старым дверным звонком из потертой латуни. Камера срабатывает на движение. Сейчас я махну рукой, и начнется запись». Чарли отпер дверь и предложил гостям заходить. Пиппе приходилось бывать в этом доме раньше. До Чарли и Флоры там жила семья ее друга Зака Чена. Чарли повел их туда, где у Ченов была игровая. Сейчас она больше походила на кабинет, книжные полки, кресло в проеме эркерного окна и широкий белый стол с двумя огромными мониторами. «Видео пишется сюда», — пояснил Чарли, указывая на компьютер. «Нехилое оборудование», — одобрил Рави. «Это для работы. Я веб-дизайнер, работаю из дома», — объяснил хозяин. «Круто», — восхитился Рави. «Да, но главное, можно не вылезать из пижамы», — рассмеялся Чарли. «Мой отец точно сказал бы, тебе 28 лет, найди уже нормальную работу». «Старшее поколение не понимает всех прелестей пижамной жизни», — проворчала Пипа. «Так что ты хотел показать?» «Привет», — послышалось за спиной. Повернувшись, Пипа увидела в дверях Флору с убранными назад волосами и пятном муки на безразмерной футболке. В руках хозяйка дома держала прозрачный контейнер с квадратным овсяным печеньем. «Вот, только что испекла для завтрашнего урока. Хотите? Не бойтесь, оно без изюма». «Привет, Флора», — улыбнулась Пипа. «Спасибо, я не голодна», — отказалась она от угощения. К ней до сих пор не вернулся нормальный аппетит, еду приходилось впихивать в себя насильно. Зато широкая кривая улыбка на лице Рави не оставляла сомнений в его намерениях. «Выглядят шикарно!» Он подошел к Флоре и взял печенье. Пипа вздохнула. «Ох уж этот Рави! Путь к его сердцу точно лежит через желудок!» «Ты им уже показал?» — спросила Флора у мужа. «Как раз собирался. Смотрите». Он пошевелил мышью, и один из экранов ожил. «Итак, запись на камере включается, если обнаружит движущийся объект, и мне на телефон приходит уведомление. Все записанное, неделю хранится в облаке, а потом автоматически удаляется. Утром в прошлый вторник...» Я увидел уведомление. Камера сработала где-то после полуночи. Спустился вниз, проверил, все ли в порядке. Ничего не пропало, поэтому я предположил, что камера, как это уже бывало, отреагировала на пробегавшую мимо лесу. Пиппа подошла к столу. Чарли искал в компьютере какой-то файл. А вчера Флора заметила, что пропала одна из ее вещей — «Искали, искали, нигде нет. Ну и на всякий случай решили проверить запись с камеры. Я и не думал, что увижу там что-то». Он дважды щелкнул по видеофайлу, и тот открылся в медиаплеере. Перейдя в полноэкранный режим, Чарли нажал кнопку воспроизведения. На экране появилось панорамное изображение площадки перед их домом, Объекты в кадре, включая темное небо, изобиловали всеми оттенками зеленого. «Ночная съемка, пояснил Чарли. «Запись сделана в 3.07, во вторник». Возле ворот что-то двигалось, видимо, поэтому камера и сработала. «Разрешение, конечно, так себе», — виноватым тоном проворчал Чарли. По гравийной дорожке приближался к камере какой-то зеленый расплывчатый силуэт. У самой двери пиксели сложились в лицо, которое Пипа узнала, несмотря на черные точки вместо глаз. «Я видел фотографию в местной газете. Это ведь Джейми Рейнольдс?» «Да», — подтвердила Пипа, и к горлу вновь подступил комок. «Что он делает?» «Видите окно слева?» — спросил Чарли, указывая на экран. «Оно как раз в этой комнате. Я открывал его днем, чтобы проветрить, и, похоже, плохо закрыл. Смотрите, оно не опущено до конца, сантиметров пять до подоконника». На экране зелёный Джейми тоже заметил щель под окном и наклонился, пытаясь ухватить раму пальцами. Затылок парня прикрывал темный капюшон. Пипа увидела, как Джейми поддел ладонями раму и сдвинул ее вверх. «Что он делает?» Разделавшись печеньем, Рави заинтересовался происходящим на экране. Через пару секунд вопрос отпал сам собой. Джейми просунул голову в окно и залез в комнату. Он пробыл в доме всего 41 секунду. Чарли промотал видео до того момента, когда светло-зеленая голова вновь появилась в окне. Высунувшись наружу, Джейми неуверенно нащупал ногой землю и спрыгнул. В руках у него ничего не было. Он опустил окно, быстро зашагал прочь и исчез в темно-зеленой ночной мгле. Ого! Одновременно воскликнули Пиппа и Рави. «Мы нашли это только вчера», — сообщил Чарли. «Долго обсуждали, как поступить. Я сам виноват, что оставил окно открытым. Полицию решили не заявлять. Похоже, у парня без того бед хватает. И то, что он у нас взял, на самом деле мы даже не знаем, он ли это, не представляет особой ценности. Скорее, эта вещь дорога нам как память». «А что он взял?» Пиппа инстинктивно взглянула на запястье Флоры. «Что Джейми у вас украл?» «Наручные часы», — ответила Флора, ставя на стол коробку с печеньем. «Я оставила их здесь в позапрошлые выходные, положила на книгу, которую еще не дочитала. С тех пор я их не видела. Остальные вещи на месте». «Розового цвета со светло-розовым кожаным ремешком, инкрустированный цветочным орнаментом?» — спросила Пипа. Чарли и Флора переглянулись. «Да, подарок Чарли на первое совместное Рождество. Откуда ты?» «Я их видела», — объяснила Пипа. «Они сейчас в спальне Джейми Рейнольдса». «Оу!» — Чарли не нашелся, что сказать. Я немедленно попрошу, чтобы вам их вернули». «Было бы здорово, но это не к спеху», — ласково улыбнулась Флора. «Наверняка у тебя сейчас хлопот полно». «Странно». Чарли прошел мимо настороженного Рави к окну, через которое Джейми влез в дом всего неделю назад. Почему он взял только часы? Здесь на виду лежал бумажник с наличными, Да и компьютерное оборудование уникальное, дорогое. Почему он не польстился? Залез в дом только ради кражи дешевой безделушки? Да, странно, согласилась Пипа. У меня нет объяснений. Мне жаль, что так вышло. На Джейми это совсем не похоже. Я его знаю. Взгляд Чарли скользнул на окно. В тихом омуте! Черти водятся.